Глава 17 Тройка ваксов, поработав с секирами, расчистила от кустарника кромку берегового обрыва. Олег, встав на краю, оценил спуск как удовлетворительный. Глубина тут приличная, погрузка в лодку пройдет без проблем. Лодка уже приближалась. Парочка грибцов гнала корабельную шлюпку не слишком быстро. Но полную команду брать невыгодно, иначе за два рейса всех не перевести. Сам корабль видно не было, можно было различить лишь сигнальный флаг на кончике мачты, выглядывающий из-за зарослей длинного острова, вытянувшегося вдоль фарватера. Обернувшись к своим людям, Олег приказал. «Первыми перевозим группу Риты и Мура. И народ из второго отделения. Кто поместится?» Остальные ждут возвращения шлюпки. Помахав рукой, он крикнул гребцам. «Ну что новенького? У нас утренняя связь пропущена, не слышали ничего?» «Да вроде бы все тихо. Капитан вообще ничего не рассказывал, значит новостей нет». «Ну ладно, до обеденной связи еще часа два, удачно пришли». Там, наверное, Добрыня все же появится, и уже на нормальной рации можно будет решать вопрос с отрядом Макса. Да и вообще о дальнейших перспективах этой экспедиции. Варяг располагался между двух островков. Корабль, уткнувшись носом в песчаную мель, чуток перекосился на корму. Ритмичное всхлипывание ручной помпы, Красноречиво свидетельствовало, что в трюме наблюдаются проблемы. Олег не стал джентльменски помогать переправлять на палубу женщин. Первым покинул шлюпку, подскочил к капитану. «Платов, ты зачем корабль на мель загнал?» «Да не мель это, а так, ерунда. Лебедка одним рывком сдернет, зато у нас теперь легкий дифферент на корму, и вода не плещется по всему трюму». Оттуда без проблем откачиваем. Ну что, так много воды? Сейчас нет. Но если пойдем на моторе, от вибрации хлынет потоком. Только успевай качать. Станину повело, центровки нет, да и сальники успела пожевать. Мы кое-как подлатали, но это же не шутка. Нужно снимать дизели, вытаскивать валы из шахты. Потом станину перекреплять и заново центровать. Но это неделя авральной работы, если у поселков все делать. Да, дела. Значит, тихим ходом можно двигать, да и то, если аккуратно. А если вал заклинит, вообще за весло придется браться по старинке. Весла, кстати, на этой галерее есть. Акнуты для грибцов, уточнил Олег. «Найдем», – подмигнул Платов. «Ты распорядись насчет хорошего обеда. Вон Рита со своей голодной командой готова доски грызть. Давно распорядился, как только увидел ваш сигнальный дым на берегу».